«Спокойнее, Эйла! Ты слишком возбуждена!» Восхищенно улыбнулся он. Ему нравилось, когда она была переполнена энтузиазмом. «Если ты уверена, что куропатки такие вкусные, то мы просто должны остановиться и поохотиться на них». «Да, очень вкусные!» Она серьезно посмотрела на него, но ты ведь сам это знаешь. Она увидела его улыбку и поняла, что он играет с нею. Она вытащила прощу, пока ты устраиваешь стоянку. «Я поохочусь на куропаток!» если ты поможешь вырыть яму я даже разрешу тебе попробовать их она пришпорила уини эйла позвала ее джандалар пока она не отъехала далеко если ты оставишь в волокушу я сделаю стоянку для тебя для женщины которая охотится». она терялась не подозревала что ты помнишь как назвал меня бран когда разрешил мне охотиться останавливаясь сказала она я и не думала клань Но кое-что мне запоминается, особенно если это касается женщины, которую я люблю. Кроме того, если ты поможешь мне выбрать место для стоянки, то будешь знать, куда вернуться с дичью. Если бы я не увидела тебя, я нашла бы тебя по следам, а волокушу оставлю, чтобы у Ини было свободнее передвигаться. Они поехали дальше, пока не увидели удобное место для стоянки, река, несколько деревьев, ровная площадка и, самое главное для Эйлы, камни на берегу, которыми можно будет обложить яму. Поскольку я здесь, я помогу тебе. Эйла спешилась. Иди ищи свою куропатку, только скажи, где копать яму. Эйла кивнула. Чем скорее она добудет дичь, тем раньше начнет ее готовить, и у них еще останется время для охоты. Она обошла стоянку и указала место для ямы. Вот здесь, не слишком далеко от камней. Она обследовала берег, решив набрать круглых камешков для прощи. Подав знак волку, она поехала назад по их следам высматривая виденную ею куропатку. Попадались птицы, похожие на них. Вначале ее привлек выводок серых куропаток, которые клевали созревшие зерна дикой ржи и пшеницы. Эйла с удивлением увидела много молодых птиц, определив их по окраске, они по размеру. Хотя в кладке бывало до 20 яиц, но они часто становились добычей хищников и немногие птенцы доживали до взрослого состояния. Серые куропатки тоже были деликатесом, но Эйла решила продолжать поиски, запомнив местоположение этого выводка на случай, если она не найдет белых куропаток. Взлетела вспухнутая ею стая перепелов, пухлые маленькие птицы тоже были деликатесом, если бы она умела бросать палку, подбивая несколько птиц сразу, то попыталась бы поохотиться на них. Решив не трогать других птиц, Эйла обрадовалась, увидев обычную белую куропатку там же, где и раньше. Тут было несколько птиц. Хотя они еще не полностью побелели, белое оперение выделяло их на фоне темной земли и золотисто-бурой травы. Перепела часто преодолевали большие расстояния, но серые и белые куропатки обычно держались мест, где родились с незначительными перемещениями в межсезонье. В этом холодном мире каждый из соседствующих видов живых существ имел свою нишу обитания, поэтому оба вида куропаток могли оставаться здесь и зимой. Если серые куропатки придерживались продуваемого ветром открытого пространства, питались семенами и ночевали на деревьях возле рек, то белые куропатки вырывали в снежных сугробах норы, чтобы спастись от холода, и питались веточками, побегами и почками кустарников, которые иногда содержали в себе сильные масла. Бесвкусные, иногда даже ядовитые для других животных. Эйла приказала волку стоять на месте. Достала пару камней, зарядила прощу. Нисходя с лошади, она увидела куропатку и бросила камень. Волк, приняв взмах ее руки за сигнал, тут же бросился за второй птицей. С шумом и протестующим квохтанием стая поднялась в воздух. В воздухе, в их белом оперении, в распростертых крыльях, ясно стали видны другие цвета что позволяло птицам различать друг друга и держаться вместе. После вспышки активности Куропатки успокоились и плавно спланировали на землю. Эйла затем колен дала Уине команду двигаться за птицами, а сама выложила еще один камень в прощу. Метать быстро камни было трудным искусством, особенно метать быстро и точно. И в этом она была истинным мастером. Особенно ей удавались два молниеносных броска крядов. Такое оказалось немыслимым, но Эйла сама придумала эту технику, и некому было сделать ей и сказать, что это невозможно. С годами она усовершенствовала свое мастерство и бросала очень точно. Первая птица, в которую она метнула камень, уже не взлетится ней камень поразил другую. Эйла сразу же подготовила еще два, но вспорхнувшая стая стала недостижимой для броска. Волк принес еще одну куропатку. Эйла спрыгнула с лошади и по команде Волк положил куропатку у ее ног. Преданно глядя на нее, он гордо сел рядом. «Хорошо, Волк!» Она обхватила его за шею и прижалась лбом к его голове. Затем она повернулась к лошади. «Женщина, благодарит тебя за помощь, Уинни!» Проднесла она на особом языке, где жесты клана дополнялись лошадиным ржанием. Лошадь подняла голову, фыркнула. И подошла к ней. Эйла взяла морду лошади слегка подула в ноздри, стараясь передать, как она признательна, уинни. Использовав стебли растений, она связала птиц за лапки попарно и положила их в походную сумку. Затем оседлала лошади, тронулась в путь. Завидев вскоре серых куропаток, она не могла устоять против желания добыть еще пару. Двумя бросками она сбила двух куропаток, а третий уже не успела. Волк же опять принес куропатку, на эту она оставила ему. Она решила приготовить и тех, и других сразу, чтобы сравнить вкус этих двух видов птиц. Затем она начала прикидывать, чем набить куропаток. В период гнездования она использовала бы их собственные яйца. Мамутом мамутои, употребляли для этого зерна, но собирание зерен – длительный процесс. Этим всегда лучше заниматься целой группой. Может быть, подойдут дикая морковь и лук? Думая о приготовлении пищи, она мало обращала внимание на окружающее, но лошадь вдруг остановилась, закачала головой и заржала. Она стояла вроде бы совершенно спокойно, но Эйла почувствовала, как напряженно подрагивает ее тело. Женщина поняла суть.